Признаюсь честно, вид развороченных северных гребешков ввел меня в ступор на пару секунд. Но потом я все-таки сумел включить мозги и обуздать эмоции. Паниковать рано. Я прекрасно понимал, что у меня много врагов, и для экстренных случаев мы с Лерой и Верой продумали программу эвакуации. Каждый житель деревни должен был носить с собой кристалл, достаточно слабенького, первого уровня. А также артефакт-сигнализацию. Тот, кто заметит опасность, должен активировать артефакт. Он срабатывал бесшумно для врагов и за доли секунды оповещал всех гребешковцев о нападении. Далее просто. Они бегут в храм, делают подношения, и Марена забирает их в свою пещеру в изнанку. Богиня наблюдает за тем, что происходит снаружи и сообщает, когда можно будет вернуться в деревню. Никакого столпотворения, никакого хаоса. Буду надеяться, что план эвакуации сработал на отлично, потому что иначе. Я встряхнул головой, отметая дурные мысли, и заметил, что на противоположном краю деревни маячит что-то черное и клубящееся. Я, кажется, даже рассмотрел клешню, но крабогном явно был поменьше размером. Наверное, я поставил рекорд побегу на километр. Настолько быстро я преодолел северные гребешки и выскочил на окраину. Первое, что бросилось мне в глаза, как три старика и коробогном растерянно топчутся рядом с кем-то неподвижно лежащим на земле. Крабогном и правда сильно подрос. Его панцирь заканчивался чуть ниже верхушки раскидистой вишни. Но по дороге сюда я видел разворошенный огород ведьменной травы, так что этот вопрос можно отмести как решенный. Я приблизился и с трудом сдержался, чтобы не выругаться. На траве лежала бледная Лера, у которой не было руки. И явно оказали первую помощь, но этого было недостаточно. Поэтому я накинул на нее заклинание стазиса, чтобы она дожила до приезда врачей и набрал номер скорой. Северные гребешки. На деревню напали. Пострадала девушка. Ей оторвало руку. Когда я заговорил, старики и крабогном вздрогнув оглянулись. Они не услышали, как я подошел. Я ровным голосом спросил, кто еще пострадал. «Вася!» — с непонятной радостью и облегчением ответил крабогном. Эмоции, которые он транслировал, очень не подходили к его словам. «Непереносимость, яд гюрзы! Ось, отпаивать озерная вода! Очень плохо! Тошнить, пучить, аллергии! Но Каси хуже приходится! Его съели!» Он провозгласил это с таким восторгом, что я поперхнулся. Насколько я помню, крабогном носился со своими воспитанниками, как с собственными горячо любимыми детишками. А сейчас упивается тем, что одного из них слопали. Крабогном же упоенно продолжал. «Желудок, сок, делать ему ржавчина! Надо чистить кости!» «А чего ты радуешься-то?» — уточнил я. «Думать, Вася, умереть!» — объяснил крабогном. «А он жить! Просто непереносимость! Кася тоже!» Думать о намереть, а он просто ржаветь». «Ну, неудивительно. У Василисков же иммунитет ко всем ядам на свете. Буквально. Отравить их невозможно, разве что немного ослабить. К вечеру будет как новенький. А Кащеева вообще в своей железной форме неуязвимы. Во всяком случае, я так раньше считал. Получается, женщина-змея указала на его слабое место. «Надо покрыть кассу специальным защитным зельем против ржавчины» кто-нибудь еще пострадал? Нет, крабогном гордо щелкнул клешнями. Я остановить женщина-змея. Бить, бить, бить, и она, бах, взорваться. Я подключился к нему и просмотрел его воспоминания о предыдущих двух часах. Странно, на северные гребешки напал маленький мальчик, обычный неприметный ребенок. Почему же крабогном назвал его женщиной? Как только я об этом подумал, он подкинул мне видение. Большая змея мечется в черном тумане, и ее тело мерцает и видоизменяется. Можно было четко разглядеть вторую форму меловидной стройной девушки с длинными волосами. Любопытно. Судя по всему, облик мальчика был для змеюки непривычным, и в момент жесткого строса она металась между двумя формами, которые принимала чаще всего. Женщина-змея. Я покопался в памяти, но ничего похожего не нашел. Но мне повезло, у меня открылся доступ в информационное поле, так что могу не копаться в библиотеке, а поглотить пару десятков кристаллов и без проблем отыскать необходимые данные. Но это потом. Я углубился в воспоминания крабогнома, рассматривая их едва ли не покадрово, особенно на момент, когда змеюка взорвалась, и то, что я увидел, мне не понравилось. Ее тело рассыпалось на миллион блестящих крупиц. Однако они не упали в траву, а повели себя весьма неестественно и чересчур координированно. Едва заметным шлейфом они потянулись на запад, переливаясь под лучами солнца. — Человек, хозяин-друг, классно, да? — спросил крабогном. — Очень. Он так радовался своей победе над змеюкой, что и не стал его расстраивать. — Ты самый классный крабогном в Российской империи. Он счастливо пискнул, обнял меня за ногу и побежал в деревню. Вдалеке уже мигали сигнальные красно-синие огни и выла сирена. Я подождал скорую, помог загрузить Леру в машину и приставил к ней тень в качестве охранника. Я остался, чтобы поговорить с полицейскими. Мои показания были довольно невнятными. Где жители деревни? Их убили? Не знаю. Вероятно, убежали в лес и спрятались в чаще. Рассказать о Марине я не мог. «Кто напал? У вас есть враги?» «Не знаю, спросите моего фамильяра». «А с врагами?» «Ну, как бы сказать, конечно же, нет». Вся эта тягомотина растянулась на несколько часов. Полицейские хотели организовать поисковые работы, обыскать лес, найти, допросить жителей северных гребешков. Но я включил наглого высокомерного аристократа и фактически прогнал их из деревни. Как ни печально, но аристократия могла себе такое позволить. Особенно, если дело касалось их вассалов. Мои слуги, делаю с ними что хочу. Забежали, ну, значит, пусть в лесу и остаются. А вы, дорогие полицейские, валите по добру, по здорову. Выпроводив их, я поторопился в храм Марены, и как только переступил его порог, ритуальный алтарь вспыхнул ярко-белым светом. И в его центре открылся портал, из которого начали выходить деревенские жители. Они с опаской выходили на улицу и, увидев последствия развернувшегося в северных гребешках сражения, причитали. Однако они были людьми закаленными тяжелой жизнью и прагматичными, поэтому быстро успокоились и принялись все восстанавливать. Сунувшаяся Вера подошла ко мне и тихо-тихо спросила она выживет?» И я подключился к тени, которая ехала вместе с Лерой в карете скорой помощи и через секунду ответил. «Да, выживет. Врачи о ней позаботятся. Руку восстановить не удастся, но Лера выкарабкается». «Хорошо». Вера, всхлипнув, уткнулась мне в грудь и обвела меня руками за пояс. Я посмотрел над ее плечом на Марину и уточнил, сколько у меня времени. «Я усыпила Машу три часа назад». Она проснется около полуночи. «Хорошо, последи, пожалуйста, за ней. Я вернусь к девяти». Вера была сильно потрясена ранением сестры, из-за чего впала в некое подобие ступора, когда человеку ничего не интересно и ни на что нет сил. Она не реагировала на внешние раздражители, на вопросы отвечала отстраненно и двигалась, словно в замедленной съемке. Я отвел ее в дом и попросил жену старосты, милую, слегка согбенную старушку, присмотреть за ней. Потом я позвонил Андрею, главе Ронинов, и попросил об услуге. Требовался новый артефакт для ритуала. Тот, что я заказал, у меня забрали Виктория и психотроник. Изнанка его знает, где он находится сейчас. Дольше искать, чем купить новый. Андрей пообещал доставить артефакт духовочной курьерской службы в течение сорока минут. Чтобы не тратить время попусту, я решил хотя бы поверхностно оценить нанесенный гребешкам ущерб. В целом, все было не так страшно, как показалось на первый взгляд. Всего два разрушенных до основания дома, остальные слегка задеты. То крыльцо снесено, то крыша перекатилась. Достаточно незначительного ремонта. Как выяснилось, разруху устроила вовсе не змеюка, а подопечные крабогнома. Когда жители деревни спрятались в храм, монстры воспользовались случаем и пробрались на огород с ведьменной травой. Запретный плод сладок, ха-ха. Наелись они от души, а потом услышали, как на окраине северных гребешков буянит-змеюка и попытались начистить ей рожу. Я задумался, какой же мощью обладает эта тварь, если ее не смогли одолеть монстры усиленные ведьменной травой. А реки крови натекли из раны укушенного Василиска. Он тогда был огромным, соответственной крови в его организме в тот момент было очень много. В общем, если подводить итоги, то все выглядело ужасно. Однако на самом деле было вполне терпимо. Все выжили, деревня быстро отстроится. А организует организую крутой магический протез, не отличить от настоящей руки. Телефон завибрировал. Я провел пальцем по экрану и поднес его к уху. Алло, доступ в вашу духовку? Да, конечно. Говорите адрес, откуда будете телепортироваться. Андрей, как и всегда, выполнил обещание. Артефакт мне доставили в лучшем виде. Я собрал все ингредиенты, которые были нужны, вернулся в храм, и Марина перенесла меня в изнанку. Маша лежала на матрасе в углу пещеры. У нее было умиротворенное выражение лица. На секунду я даже засмотрелся, а точно ли так необходим ритуал стирания памяти. Раздраженный на самого себя и глупую беспочвенную надежду, я фыркнул и отогнал лишние мысли. Надо сосредоточиться на ритуале. Я погрузился в медитацию и начал выводить магические символы на каменном полу. Мокошки даже бросили карты и внимательно за мной наблюдали. Символы образовывали полукруг, и я положил Машу так, чтобы ее голова и пятки лежали у разных концов этого полукруга. Марина опустилась на колени рядом со мной и погладила Машу по лбу. «Я помогу», — сказала она, — «но риск, что она потеряет разум, все равно останется». «В курсе», — пробормотал я и добавил уже громче. «Ну что, приступим?»